Глава 15-я. Я почему-то не нервничала. Думала, увижу Глеба и затрясутся руки, или не смогу посмотреть ему в глаза, буду испытывать вину за то, что так быстро заменила его другим мужчиной, даже не дав себе время на то, чтобы отпустить прошлое отношение. Но когда адвокат открыл передо мной дверь небольшого кабинета, и я увидела за столом Глеба сердце даже не дрогнуло. «Знакомый и чужой». Был самым родным, единственным, первым во всем, а стал никем, как будто я смотрела сквозь него. «Добрый день, Варя!» – поприветствовал он вежливо. Ни капли злости, раздражения. Холодный, как всегда. Как в каждый из тех вечеров, когда он приходил домой, раздевался, получал от меня поцелуй в щеку и сытный ужин. «Добрый!» – согласилась я. Если он и правда не шутит, сегодня мы придем к соглашению, что упростит и ускорит процесс развода. Глеб тоже привел с собой адвоката. Я скользнула взглядом по мужчине, оценила его опрятный вид, вежливую улыбку и села по другую сторону стола. Адвокат Глеба начал разговор первым. Он представился и начал излагать требования Семенову. Валентин Николаевич слушал очень внимательно, изучая бумаги, которые ему протягивали. «Мы с Глебом смотрели друг на друга. Странное было чувство. Наверное, та самая апатия, которую я ждала, а она все не наступала». Меня то колотило от злости, то хотелось рыдать, то наоборот прыгать, кричать от счастья, что я, наконец, свободна и нашла то, что давно потеряла. А теперь я смотрела в глаза почти что бывшего мужа и хладнокровно принимала его маленькую победу. Он ведь своего добился, уничтожил меня, как и хотел». «Почему? Зачем?» Домы и деньги на банковском счету – общее имущество, нажитое совместным трудом», – заявил его адвокат, и Семенов хомыкнул. Три дня назад Глеб как-то вышел на него и сообщил, что готов пойти на переговоры. Валентин Николаевич, узнав о том, что у Глеба есть на меня компромат, посоветовал пойти ему навстречу но попросил предоставить обсуждение сделки ему. Конечно, это было разумно. «Дом был куплен на деньги с продажи родительского дома моей клиентки, которому ваш клиент не имеет никакого отношения», – с насмешкой произнес он, а деньги со счета ее отца были под давлением сняты и перенесены на счет Глеба Ивановича. «Никакого давления не было», – парировал вражеский адвокат. «Мой клиент утверждает, что все происходило по желанию Варвары Алексеевны. В противном случае предоставьте доказательства». «Отдайте ей дом», – произнес Глеб, не отрывая от меня глаз. Неожиданно я даже встряхнула головой, не веря, что услышала это. Он проигнорировал удивленный взгляд своего адвоката, кивнул ему и повторил. «Дом пускай останется ей». Можно было подумать, что это щедрый жест напоследок, желание примириться, ведь все-таки десять лет мы прожили под одной крышей. Но я ведь видела его насквозь. Просто очередной способ поиздеваться хочет оставить мне дом, который я ненавижу, в котором все напоминает о самых несчастливых годах, о бесконечных слезах и глубокой скорби. Он знал об этом, опять пытался играть на моих чувствах. Уверена на все сто, что он ждал от меня возражения, но я больше не была его добренькой и на все согласной девочкой. Он убил ее в тот день, когда мне позвонила его любовница. «Отлично!» – обратилась я к Семенову. «С домом решили, остались деньги и клиника». Валентин Николаевич был мной доволен. Кивнув, он обратился к адвокату, а я посмотрела на Глеба. А вот он, едко улыбался и, игнорируя диалог рядом, произнес: «А, Терешин с тобой хорошо поработал. Всего какая-то неделя прошла, и тебя не узнать». И здесь не удержался, уколов самое больное. Наклонившись над столом, я прошептала в ответ. «Три дня назад Артур встречался с тобой». А когда вернулся, сказал, что ему срочно нужно уехать, так ничего не объяснив. И как только он вышел за порог с сумками в руках, мне позвонил адвокат и сказал, что ты готов пойти на перемирие. «Жаль, что ты все еще считаешь меня дурой и неспособной сложить два плюс два. Ты прекрасно знаешь, что Терешина со мной рядом нет. Так что нет, Глеб, такой меня сделал не он, а ты». Заметив, что адвокаты смолкли, я откинулась на стул и попросила их продолжать. Глеб долго и бесстрастно меня изучал, пока я вникала в переговоры, не упуская ни одной детали, как учил Семенов. Он не был доволен ни тем, что у Глеба был на меня компромат, ни тем, что в итоге пришлось согласиться на мировую. Валентин Николаевич и Артур оба хотели уничтожить моего мужа. Я хотела просто свободы, любви, счастья. Но какая же все таки мой муж, сволочь? Так подставить, столько лет обманывать, унижать, оскорблять, забрать у меня надежду на святое, материнство. Как ему только хватало наглости сейчас смотреть на меня и улыбаться, будто ничего не было. «Будто мы просто пара, решившая расстаться мирно. Но нет, мир с Глебом невозможен, потому что он сам никогда этого не допустит. Я просто никак не пойму, в чем же подвох. Продажа клиники его в самом деле удовлетворит? Черт, неужели я в самом деле пойду на это только потому, что попросил Артур?» Хорошо, думаю, это оптимальный вариант, учитывая нашу ситуацию, произнес Семенов кодовую фразу. Мы договорились, что он подаст мне знак, когда переговоры потекут в нужное русло. Я еще раз просмотрела его заметки, где он расписал все, что я получу и все, что потеряю, и вспомнила слова Терешина, которые он сказал мне перед уходом. Я знаю, тебе будет очень трудно довериться кому-то после того, как Глеб с тобой поступил, но я все же попрошу тебя об этом, верь мне. И вот я здесь держу лист бумаги, на котором черным по белому записано, что дом отходит мне, машина и деньги Глебу, даже прибыль с продажи клиники». Это совсем не то, о чем я просила, даже зная, что владельцем станет Артур, и он позаботится о деле папы, потому что это важно и для него тоже. Но все же закралась жуткая пугающая мысль, что все это очередной обман. Меня разводят как дуру, и в конце концов я останусь ни с чем. Было так больно думать, что Артур может быть в сговоре с Глебом, И тот мог предложить ему что-то более интересное, чем я. А что, собственно, могла предложить я только себя, свои чувства? Я зависла на секунду, разрываясь между осторожностью и желанием доверять человеку, которого успела полюбить. Вернее, в которого влюбилась заново, по-взрослому. «Варя», — позвал Глеб, заметив мое сомнение. Подняв на него глаза, я увидела его немного грустный взгляд. «Давай на чистоту. Я дорожу своей репутацией. Ты знаешь, работа всегда стояла у меня на первом месте. Мне не нужен скандальный развод сейчас, когда я пытаюсь все начать с чистого листа. Я просто хочу быстрее покончить с этим и снова окунуться в работу уже на новом месте. Я отдал тебе дом. Можешь сдать его, переехать на съемную квартиру, а с разницей жить? Вариантов масса». К тому же клиника окажется в надежных руках, твой отец был бы счастлив. Я пошел на уступки, и предлагаю мир. Нам с тобой война не нужна, верно? И снова эта гадкая улыбка, что хочется перепрыгнуть через стол и расцарапать его глаза. Он проводил запрещенные операции, подставляя других докторов и медсестер. И на всех отчетах моя подпись. Злость вскипела во мне с новой силой но снаружи я оставалась тихой и сдержанной. «Верно», — согласилась я и швырнула на стол бумаги. «Я готова это подписать». «Многие разводятся, Варя», — проговорил Глеб. «Но не всем хватает ума сделать это красиво и сохранить хотя бы приятельские отношения. Я почему-то уверен, что нам с тобой хватит. Тем более, мне кажется, мы во многом квиты». «У меня была другая женщина, у тебя другой мужчина. Мы оба сохранили то, чем дорожили, кроме друг друга, конечно». Я фыркнула. «Не уверена, что он дорожил мной хоть когда-то». Будто прочитав эти мысли, Глеб сказал кое-что, что поубавило мой пыл. Просто время стерло воспоминания того, как плохо тебе было после смерти родителей. И кто был с тобой рядом, поддерживал, успокаивал. Я бы не хотел, чтобы ты запомнила нас такими, как сейчас. Я тоже готов подписать этот наговор». Поразительно, однако, как будто сделал мне великое одолжение, я должна чувствовать себя благодарной. Не знаю, как дождалась возвращения его адвоката со свежим договором, и не знаю, как хватило сил выдержать, пока Семенов еще раз все внимательно изучил. И лишь после его кивка я сама прочитала каждую строчку, после чего поставила свою подпись – Подпись Глеба уже стояла, он черкнул, не глядя. «Вот и все», — подытожил Семенов. «Я обращусь с этим к нужным людям, и дело пойдет быстрее. Через несколько недель вам официально дадут развод». Мы с Глебом одновременно удовлетворенно кивнули. Я встала первой, он сразу за мной, не отрывая глаз. «И еще кое-что», — услышала я уже у двери. Застыла, вздохнула, обернулась. «В пятницу я устраиваю вечеринку в честь открытия новой клиники. Буду рад, если ты придешь. «Спасибо. Не думаю, что это хорошая идея», – ответила я вполне вежливо. Но он убил меня с заявлением. «Уверена? Артур обещал прийти. Он не говорил тебе?» «Он сказал, что уедет на три недели», – заявила я. «Ну, значит, он соврал тебе». «С нескрываемым злорадством», – ответил бывший. «Надеюсь только в этом». Все же тебе еще предстоит отписать ему клинику, иначе я передумаю насчет мира. Ненавижу. Мерзкая крыса. Спасибо за приглашение. Я буду. Выдавила я из себя и все же вышла за дверь. Домой я добралась быстро. Впрочем, домом я никак не могла назвать огромную квартиру с двумя амбалами, подпиравшими входную дверь высотки. Ну все. Все. «Оставляю тебя в надежных руках», – произнес Валентин Николаевич и кивнул на парней из элитной охраны. Я горестно вздохнула, тоже глядя на них. «Они точно так уж мне нужны? В дом и так без ключа не попасть, да и консьержка посторонних не пускает». Семёнов засмеялся коротко, но добродушно. «Девочка моя, на месте Артура я бы поступил точно так же. Две недели, Варюша, быстрее никак не смогу. Потерпи». Я кивнула и поняла, что спорить и даже давить на жалость в этом деле бесполезно. Раз уж Артур что-то вбил себе в голову... «Адвокаты!» – буркнула я, и, улыбнувшись мужчине, вышла из его машины. Охранники тут же оказались рядом. Один придержал дверь и подал руку, второй осмотрелся по сторонам и даже задрал голову вверх, будто на крыше мог затаиться киллер. У меня появились сразу две шкафообразные тени. С этим я спокойно мирилась два прошедших дня. Но именно сегодня все жутко раздражало. Съемная квартира, как и ожидалось, встретила меня тишиной и гадким чувством пустоты. Жаль, амбалы никак его не вытеснили, даже несмотря на свои размеры. «Чай будете?» – дежурно спросила я. «Нет, первые дни даже старалась, но каждый раз, получая один и тот же ответ, устала. Я даже их имена не утруждалась запоминать, они менялись каждые шесть часов». «Не положено», – ответил один и закрыл за собой дверь. Второй сразу прошел в квартиру, и пока я снимала обувь, осмотрелся и вернулся. Чисто. «Нет, ну от такого точно можно сойти с ума!» Я фыркнула и побрела на кухню. Заварила чай, накинула на плечи плед и вышла на террасу, уже меланхолично отмечая, что один из охранников стал у перил. Я сама набрала, не выдержала. «Привет!» – услышала уставший голос тёши. Он будто извинялся. Всего две недели, они пролетят, как одно мгновение. «Я помню, помню», – прошептала обречённо. «Глеб застраховал мою жизнь, и пока ищу я его жена». «Именно. Он думает, что самый умный, но мы ему не дадимся так просто». «У нас хороший план. Осталось только следовать ему. Как всё прошло?» Я откинулась на спинку кресла, уставившись в небо, поморщилась. «Думаю, купился. Мне особо и не пришлось притворяться, что мне грустно и одиноко, и даже врать, когда я сказала, что не видела тебя три дня. Когда ты так говоришь, мне хочется плюнуть на все и просто увести тебя из страны», проговорил Артур своим бархатным голосом. Даже сейчас от него моя кожа покрылась мурашками, и я невольно улыбнулась. Что за мужчина? Он единственный, кому хочется искренне улыбаться, а потом навсегда стереть из твоей памяти прошедшие десять лет и заменить их собой. Это звучало сказочно, но было кое-что в прошлом, что нам двоим было дорого, и это стоило того, чтобы сохранить. Нет уж, я хочу все сделать правильно, хочу быть свободной. Артур недовольно кашлянул, и мне пришлось быстро оправдываться. «Свободная от брака». «Хм, но мы обязательно обсудим это позже», – произнес он обещающе. На секунду повисла пауза, и я все еще улыбалась. «Ты безумно красивая сегодня», – произнес он спустя мгновение. «С чем? Чай? С вареньем. И хватит подглядывать». «Ты ничем мне не помогаешь, а только дразнишься. Почему на твоем балконе есть телескоп, а на моем нет?» Возмутилась я и сделала пальцы козырьком, пытаясь рассмотреть дом на той стороне реки. Я знала, что он там, но от этого ближе не остановился. Потому что мне пришлось сказать Глебу, где ты живешь, и он тут же устроил слежку за домом». Ему ведь надо как-то проверить, что я выполняю свою часть его странного договора и не контактирую с тобой». «Он верит», – подтвердила я. «Уж очень обрадовался, когда я сказала, что тебя нет в городе, и ты мне ничего не сказал про вечеринку». «Кстати, о ней», – напряженно спросил Терешин. «Ты морально готова?» Я не торопилась отвечать. Меня держала на плаву лишь одна мысль, и я даже ее озвучила «Я готова ко всему, если в конце пути ты окажешься рядом». «Всегда, Варенька, я всегда буду рядом», – услышала твердое в ответ. «Вот, теперь стало лучше». Опять улыбнувшись, я закрыла глаза и отключилась. «Хорошо, эта часть плана с вечеринкой полный отстой, но я пойду на все». Вздрогнув от пробравшего озноба, я поднесла губам чай и поняла, что любимый аромат вдруг стал отвратным. Настолько, что ни с того ни с чего подкатила тошнота. «Ой!» – произнесла я, схватившись за живот и борясь с позывами. «Что не так?» спросил охранник, оказавшись рядом в ту же секунду. Всучив ему чашку, я сорвалась с места и побежала в ванную. В первую секунду я просто свалила все на стресс. Во вторую мелькнула тревожная мысль, что это мог быть и яд, особенно после того, как амбалы начали кому-то звонить с требованиями прислать сразу и докторов, и экспертизу. Но когда все содержимое желудка оказалось в унитазе и меня отпустило, Я встала напротив зеркала, посмотрела себе же в глаза и задала вполне логичный вопрос. А что если...